Глава 39. «Господин Верхруст, помилуйте. Как такое возможно? Это же подлог. Мужчина среднего роста и с бледным лицом отталкивал от себя деньги. Господин Крок, вам ли говорить такие слова? Сделайте то, о чем я вас прошу. Никто не будет разбираться с датами платежей какой-то беднячки. Вы приходите в таверну, говорите госпоже Вивиане, что срок платежа истек сегодня. А я, будучи там как благородный мужчина и ее бывший муж, тут же оплачиваю требуемую сумму. Вы кланяетесь, передаете мне бумаги и уходите. Хочу заметить, с приличной суммой денег в кармане. Господин в последнее время теневики суют свой нос во все городские дела, поэтому опасно проворачивать подлог. Мужчина нервно сжимал пальцы. «Господин Крок, тогда мне придется вам напомнить, где вы бываете каждую пятницу, а иногда и субботу». Цвет лица служащего сравнялся с белым листом бумаги. «Мне вот интересно, откуда вы берете такие суммы на карточную игру и женщин?» «Помилуйте, господина Верхруст. Крок, держась одной рукой за стол, попытался встать на колени, но строгий окрик его остановил. «Стоять! Ваши уловки, мольбы и слезы тут не помогут. Не стоит делать работу за служанку, вытирая пол своими штанами. К трем часам дням по полудню, чтобы были в таверне с бумагами. Я как раз пообедаю и попытаюсь завести светскую беседу с женой, а тут и вы. И еще Крок, будьте понаглее. Не нужно бледнеть и блеять. Все же вы представителю правы. И деньги уберите подальше от посторонних глаз». «А то не ровен час кто-нибудь из сослуживцев заметит», — протянул Эдвард. «Я сделаю все, как вы говорите, господин Эверхруст», — заверил служащий, одной рукой пряча деньги в стол, а другой, дотрагиваясь до графина с водой. «Так бы и сразу», — довольный собой Эдвард хлопнул дверью. «Чтоб тебе сквозь землю провалиться, Эверхруст», — тихо бросил вдогонку господин Крок, и тут громко вскрикнул, потирая лоб. Его словно кто-то ударил невидимым кулаком по лбу. Под пальцами увеличилась шишка, а под потолок улетел черный дымок. «Госпожа Вивиана, вы так вкусно готовите!» После завтрака ко мне обратился тот самый воин, что никогда не унывал. «У меня скоро день рождения. Мы с сослуживцами хотели бы вечером посидеть и отметить в теплом кругу. Возможно ли нам устроить небольшой праздник в вашем заведении?» «Щедро отплачу золотом». «Да, возможно». В душе я была несказанно рада такому предложению. «Через сколько дней?» «Дня через три мы свободно. «И как раз обещал вернуться генерал», — ответил теневик. «Нужно обсудить меню заранее. Будете только вы, женщины, дети?» Из-под капюшона не доносилось и звука. «Жены, дочки, сыновья». Решила уточнить. «О, нет. Семья у всех в столице. Мы тут», — ответил мужчина и замолчал. «Хорошо». Поняв, что теневик чуть не сболтнул лишнего, решила перевести разговор обратно на меню. «Что бы вы желали?» «Пожелания воинов не изобиловали разнообразием. Побольше мяса, курицы, рыбы. Можно овощей и немного сладкого». «Заикнулась о спиртном, которого у нас не было». Но теневик неожиданно ответил, что на службе не пьют, чем меня немного удивил. Все же день рождения или служба? Оставив очень щедрый задаток в 10 золотых, прийти должно было 20 теневиков, воин удалился. Я тут же поделилась новостью с домочадцами. Радовало то, что у нас с Эштоном появилась помощница. Еще не рассвело, а Агата была на кухне. Она вместе с Чазом проверила заготовки для завтрака, поставила вариться молочную кашу. Из нескольких щук, что были доставлены ночью и забраны хранителем, они успели накрутить фарш, из которого к обеду будут готовы нежные котлеты. Книга рецептов неожиданно расщедрилась и открыла рецепт сметанной подливы к рыбным котлетам. Именно ей я и занялась, как только таверна опустела. Она была легкой в приготовлении. Поджарив муку на сливочном масле, добавила туда отдельно поджаренные мелко нарезанные лук и чеснок. Растопив сливочное масло, просеяла на сковородку муку, после чего, постоянно помешивая, жарила ее примерно 4 минуты до золотистого цвета. Затем добавила туда отдельно поджаренные мелко нарезанные лук и чеснок. Добавив бульон, помешивая, варила еще 2 минуты на медленном огне. Влив сметану вновь довела до кипения. Добавив соль, перец, мелко нарезанный укроп. Перемешала и оставила тушиться на медленном огне минут на 6. Чтобы подлива прогрелась, а ароматы хорошо смешались. Новое блюдо первыми попробовали дети. На тарелке с пюре были положены по две небольших рыбных котлетки. Сверху добавилась сметанная подлива с потрясающим ароматом. Носа касается трепетное сочетание сладковатого лука и свежести ароматных трав. Как только подлива попадает на горячие котлеты, выделяется легкий, наполняющий кухню запах. Мы с Агатой не удержались и тоже угостились. Вкус подливы мягкий и сливочный, с легким кисловатым оттенком сметаны, которая отлично балансирует с более жирным вкусом рыбы. В сочетании с рыбными котлетами получается гармония, которая подчеркивает вкус рыбы, не перебивая его. Таким образом, сметанная подлива делает блюдо более насыщенным, превращая его в настоящее кулинарное наслаждение. «Мамочка, можно еще? Несмело спросил Брок, теребя Агату за фартук. «Конечно, можно». Подозревая, что женщина может отказать, тут же ответила я. «Подлива готовится быстро. Если не хватит, сделаю еще. А котлет наготовлено на целый отряд. Кушайте». Подмигнула улыбающимся детям. Чазар вновь расстарался, разнеся в разные стороны от таверны аппетитные ароматы. Впервые все столы были заняты. В какой-то момент мне показалось, что мы не сможем обслужить всех желающих. Самое приятное в работе — это то, с каким удовольствием едят наши блюда посетители, как благодарят после. Ну и, конечно, звон монет, что ложатся на стол. «Добрый день, дорогая Вивиана!» Неожиданно в зале появился Эдвард, держа в руках скромный букет из ярких полевых цветов. «Эдвард, не скажу, что рады видеть. Да и день перестает быть добрым. Улыбка на лице бывшего мужа Виви на мгновение погасла. Но тут же вернулась на его лицо. «Виви, дорогая, я дал тебе время остыть. Неужели ты так и будешь отталкивать своего мужа?» «Бывшего мужа», — громко ответила я. Эверхрус не пытался увести меня в сторону, говорил громко и с улыбкой, играя на публику. Теневые воины к этому времени, поев, покинули таверну. А вот случайные посетители с улыбками подбадривали Эдварда, шепотом подсказывая, что нужно сказать, чтобы вымолить прощение у жены. «Никто не брал в расчет, что я уже бывшая жена. Похоже, таких в этом мире так мало, что народ уверен в том, что подуюсь, прощу и вернусь». «Это тебе», — Эдвард попытался вручить букет. «Спасибо, но не возьму. Если это все, то прошу покинуть мою таверну», — взглядом указала на дверь. «Виви, ты разбиваешь мне сердце и душу на части. Поэтому не остается ничего другого, как встать на колени». Я впервые видела, чтобы человек так медленно опускался на колени. Не сводя с меня глаз, он думал, что мне вот-вот станет стыдно перед присутствующими, а затем я его остановлю. Ага, еще чего. Желает протереть пол, да на здоровье. «Ох, колено!» Виновато, посмотрев на меня, Эверхруст поднялся. «Старая рана!» — уже пояснил он присутствующим. «Хозяйка, простите мужа!» «Почему вы так жестоки к нему? Он пытается вымолить прощение, а вы?» — раздалось со всех сторон. «Мы в разводе. Обведя взглядом присутствующих, я громко поставила точку. «Я не сдамся. Приду завтра и послезавтра». И пока солнце всходит над моей головой, я буду молить жену дать еще один шанс. Паяц, шулер и актёр. Поджав губы, мысленно бросила в его сторону. «Дорогая, я отобедаю тут. Хочу попробовать, что приготовили твои золотые ручки». Эверхруст уселся за ближайший свободный стол. Заказал все, что было в обеденном меню. И тут же приступил к трапезе. Ел медленно, тщательно пережевывая все, что попадало в рот. В какой-то момент в таверне остались он да еще один посетитель. «Госпожа Вивиана Штормчазер!» В заведение вошел господин Форме. «Добрый день, таверна закрывается до вечера. Вы опоздали на обед. Я понимала, что, зная мое имя, этот гражданин пришел не за едой, а по какому-то делу, о котором мне совершенно не хотелось знать».